Глава 34. Удар оказался смертельным. Должен был им стать. Однако в последний миг в моем животе толкнулся маленький дракон, и это движение на секунду вернуло мне способность мыслить ясно. Я уже не успевала остановить кинжал. Прихватила его в полете второй рукой, сжала лезвие. Острая боль привела меня в чувство, но я понимала, что улас еще действует на меня. Мне нестерпимо сильно хотелось убить Ская, и нестерпимо сильно хотелось его спасти. Две равные силы рвали меня на части. «Нет, Ри, отдай его мне!» Кровь капала с моей израненной руки на серый алтарный камень. Скай пытался разжать мою ладонь и забрать кинжал, а я боролась с ним с каким-то остервенением, резала руки и себе, и Скайгарду. Наша кровь смешивалась и частыми каплями орошала камень. «Ри, родная, отдай мне его!» «Отпусти!» Скай отступился, увидев, что я ни за что не сдамся. А я размахнулась и со всего маха ударила кинжалом по алтарю. Еще, и ещё раз, вкладывая в удары всю ненависть, всю боль, все разочарование. Лезвие гнулось, один из камней вылетел из узора, еще удар, и кинжал сломался. Я сжимала одну только рукоять. Магическое сияние погасло, и руна на моей груди тоже перестала светиться. Я пошатнулась и сползла на пол. Скай тяжело дыша опустился рядом. Мы сидели, привалившись спинами к алтарю. Полуобнаженные, в потеках крови, несчастные. И два живые. Живые! Я повернула голову и посмотрела на мужа. Бледного, взлохмаченного, невредимого. Скотина! Крикнула я, попытавшись залепить ему пощечину, но тут же взвыла, раненая рука взорвалась болью. Скай поймал мои пальцы и принялся дуть на них, точно и ребенок, поранившийся во время игры, а я бормотала сквозь сжатые зубы. Если ты, ящерица летучая, только еще раз посмеешь использовать против меня этот дурацкий драконий язык, я. Я не знаю, что я с тобой сделаю! Эгоист! Ты хоть подумал, как бы я стала жить своими руками, убив того, кого люблю? Как? Скай обнял меня, и только сейчас я почувствовала, что его бьет крупная дрожь. Как бы там ни было, а муж почти попрощался с жизнью. Он готов был пойти на этот шаг ради меня. А сейчас его настигло осознание того, что он еще похоже, задержится на этом свете. Мы соединили наши изрезанные руки и долго-долго сидели без сил, стараясь прийти в себя. «А как мне жить, зная, что ты...» — тихо начал он, но не договорил. «Что ты умрёшь», — мысленно закончила я за него. «Ничего, все умирают», — прошептала я и заплакала. Скай прислонил мою голову к своему плечу, нащупал накидку, по-прежнему валявшуюся на полу, укутал, положил теплую руку на живот. Горошенко мягко толкнулся, будто напоминая о своем присутствии. Молочина горошенко, если бы не ты, я бы совершила непоправимое. Мы вышли из пещеры вместе, поддерживая друг друга. Остатки кинжала Скай зачем-то взял с собой, хотя уже ясно было, что артефакт теперь бесполезен. Что же, мы сделали все, что могли. Увы, иногда судьбу победить невозможно. Остается только смириться. Старший лорд был страшен в гневе. Пока нас не было, сотни верных подданных прочесали вдоль и поперек гору Ньорд. Ясно было одно, Скай ушел куда-то с повелителем Тарком Зрасвингом, но тролли отказывались назвать куда. Я представляла ужас отца Ская, когда ему передали письмо. Я точно не знала, что в нем написано, разглядела лишь обрывки фраз, когда свёкор тряс изрядно измятым листом бумаги у нас перед носом: Прости за все, позаботься о Маргарите и моем сыне. Мы сидели на диване у камина, словно провинившиеся нерадивые ученики, а лорд все никак не мог успокоиться, отчитывая нас за глупость. «Дети! Безмозглые младенцы!» «Ну ладно, Маргарита, на нее и не надеялся. Но у тебя, Скай, должна быть голова на плечах. Похоже, я ошибался в тебе, сын». Все, о чем я мечтала в этот момент – поесть, умыться и лечь спать. После почти двухдневного пути я находилась на грани морального и физического истощения, но старшему лорду, похоже, было все равно. Скай обнимал меня, притянув к себе, держал за перебинтованную руку и время от времени прикасался к виску горячими сухими губами. Он сразу хотел отвести меня в спальню, но лорд Ньюорт рявкнул: "Сидеть". Так что я посмотрела на мужа умоляющими глазами, уговаривая не сорваться. Тот, судя по сжатым губам, уже готов был ринуться в бой. Мне не хотелось злить старого дракона еще больше. Да и признаться мне стало немного его жаль, что он пережил, думая, что единственный сын больше не вернется. Придумали не весь что. «Какие-то нелепые детские игры! Как? Как вообще можно было это воспринимать всерьез? Он схватил с каменной полки листы, вырванные из книги, которые к этому моменту совсем поблекли. Прочитать что-либо стало невозможно. Здесь же валялся сломанный кинжал, уже ничем не напоминающий магический артефакт. «Он светился голубым светом», — прошептала я. «Что?» — надменно переспросил лорд, всем видом показывая, что не воспринимает мои слова всерьез. «Да что ты говоришь, дитя?» Магическим, наверное, а вещие сны тебе не снились? Нет. Я понимала, что бы мы сейчас ни сказали, нам не поверят. Да я уже и сама думала, не примиречилось ли мне все это. Неужели мы верили, что такой нелепый обряд может помочь? Отношения с химерами обострились до предела. Вот-вот разразится буря. Мы на осадном положении, а ты, словно неразумный ребенок, играешь в какие-то бестолковые игры. Ничего изменить нельзя, пойми это уже наконец, сын. Возможно, в Маргарите есть талика крови дракона. Возможно, именно поэтому она идеально подошла тебе в качестве жены. Но драконицы не вернутся. Никогда. Ничто не изменит привычного хода вещей. Смирись уже, сын. Лорд Нюрт вдруг вынул из кармана и протянул мне очередной флакон с пурпурной жидкостью. Второй вместе с вещами остался в имении Харос. Этот небольшой флакон помог мне ясно осознать. Никакого спасения. Никакого чуда. Никакой надежды. Я умру. Мир вдруг погрузился в темноту. Я сползла на руки Ская, потеряв сознание. Ситуация в небесных утесах действительно была далека от мирной. Химеры впервые за несколько столетий вышли из тени и, похоже, теперь не собирались останавливаться. Они и раньше беспрепятственно умели проходить сквозь врата, жили на два мира. И если в мире людей они давно и прочно заняли положение влиятельных особ, то в небесных утесах предпочитали действовать из-под тяжка, устраивая мелкие и крупные заговоры, настраивая друг против друга драконов и уничтожая тех невест, в которых текла хоть капля драконей крови. Они панически боялись возрождения драконов, хотя сами драконы осознавали, насколько эфемерна эта надежда. Теперь же, понимая, что скрываться больше нет смысла, химеры решили захватить власть в открытую. Сила была на их стороне. Они подчинили Выверн, стаи которых использовали в боях, а еще не могли проникнуть куда угодно под видом слуг и даже членов семьи. Вчера была захвачена гора Рода-Дралор, а сейчас шел бой за гору Риас, и драконы почти ничего не могли противопоставить врагам. Все это вывалил на наши головы свекр утром следующего дня, когда нам приказано было явиться на завтрак. Кроме нас троих, за столом присутствовали страшники, которых король отправил охранять нас. Правда, с учетом всех обстоятельств, вряд ли они задержатся надолго, вернутся защищать короля и Апрохрон. «Но ведь огненные шары погаснут, если они убьют драконов», Зачем им разоренные города? Какой в этом смысл? Решилась задать ей вопрос. Они не убивают, скривился свекр. берут в плен. И хотя я не испытывала нежных чувств по отношению к драконам, но представив, что их ждет в плену, передернулась. Ужасно. А ведь нас вполне возможно ожидает та же судьба. Станем бороться до последнего, сказал Скай. Не сдадимся. Я представила стаю выверно и только закусила губу. Старший лорд тоже верно подумал об этом. «Мальчишка», — бросил он. Война была почти проиграна. Я знала, что король отправлял отряд в имение Харус, но химеры оставили его. В мире людей думали, что древнейший знатный род пал жертвой эпидемии алой лихорадки. Дом сожгли. Теперь химер, изменивших облик, не найдет никто и никогда. А сколько их живет сейчас в мире людей, тоже никому не известно. Мне кусок в горло не лез. Как же безрадостно все. Как же страшно. Я время от времени гладила живот, который от всех этих известий стал твердым, как камень. До родов оставалось почти шесть недель, но если я буду так нервничать, то все может начаться гораздо раньше. Скай с беспокойством посмотрел на меня, но я покачала головой. Все хорошо. Попыталась заставить выпить себя хотя бы горячего взвара, но не смогла проглотить ни глотка. Прошу извинить меня, сказала я, поднимаясь из-за стола. Мне нужно прилечь. Сделала несколько шагов, когда живот вдруг скрутила острая боль. Задохнувшись, я упала на колени, глотая ртом воздух. Нет, нет, только не сейчас, я еще не готова. Скай подхватил на руки, взгляд черный, отчаянный. Что, что моя родная? Скай, я не хочу сейчас, еще рано. Я вскрикнула от новой схватки, вцепившись в его плечи. Скай со мной на руках бросился в спальню, уложил на кровать, рванул ворот платья, освобождая грудь. Как раз вовремя. Я почти задыхалась от боли и страха. Тихо, тихо, не ари. Сейчас пройдет. Смотри на меня. Он опустился рядом на колени и сжал мои руки.